Сивилла Флорентийская. Между тем, в жизни самого Пушкина, еще до приезда Дантеса, развивалась, устремляясь к единой финальной точке, намеченной роком другая линия безжалостного сюжета. 18 февраля 1831 года, после долгих и сложных перипетий, сватовства, состоялась свадьба Пушкина и Натальи Николаевны Гончаровой, Красота этой юной девятнадцатилетней богини была такова, что даже признанные очаровательницы Петербурга не в состоянии были испытывать к Наталье Николаевне ни чувство зависти, ни чувство соперничества. Ее облик вызывал лишь полный и искренний восторг. О нем говорили, не жалея эпитетов, «небесный, поэтический, несравненный», как о чем-то не принадлежащем земной суетной жизни, и даже самой Натальи Николаевне. «Это образ, перед которым можно оставаться часами, как перед совершеннейшим созданием Творца», записала в дневнике внучка Кутузова графиня Дарья Фикельмон. Такой, наверное, и должна была быть жена поэта. Но жена не здешняя, не земная. Здешнюю и земную в ней разглядел поэт Василий Туманский, приятель Пушкина, посетивший новобрачных в Москве. Пушкина – беленькая чистенькая девочка с правильными чертами лица и лукавыми глазами, как у любой грезетки. Все остальные и приятели, и друзья только восхищались. Но восхищаясь, почему-то упорно отговаривали Пушкина от этого брака. Разумных причин тому выдвигали немало. Одни, самые близкие, такие как князь Петр Вяземский, заботились о его холостяцкой свободе и преданности музам. Другие указывали на значительную разницу в летах и, неизмеримую, в жизненном опыте. Разница же в наружности смесь обезьяны с тигром, было лицейское прозвище Пушкина, смущало всех, не исключая и самого Александра Сергеевича. «Пушкин не любил стоять рядом со своей женой и, шутя, говаривал, что ему подле нее быть унизительно, так мал был он в сравнении с ней ростом», — вспоминал Вяземский. И все же только проницательная Дарья Фекельмон, прозванная сивилой Флорентийской за свою способность предугадывать будущее, с нечаянной внятностью высказала то, что, быть может, мучительно и безотчетно ощущали близкие друзья Пушкина, улавливая краем глаза в кутерьме житейских событий почерк проведения. Поэтическая красота госпожи Пушкиной проникает до самого моего сердца, «Есть что-то воздушное и трогательное во всем ее облике. Эта женщина не будет счастлива, я в этом уверена. Она носит на челе печать страдания», записала Сивилла в своем дневнике 12 ноября 1831 года. Никаких страданий тогда еще не было, напротив, все складывалось блестяще. После переезда Пушкиных из Москвы в Петербург Наталья Николаевна была с восторгом принята при дворе. Шаг за шагом, бал за балом, она завоевывала северную столицу, обвораживая всех от юнкера до царя, от провинциальной графинечки до императрицы. Ее обожали, в нее влюблялись, ее боготворили, и это с каждым бальным сезоном все больше и больше развивало ее склонность к кокетству, льстило ее женскому тщеславию. «Ты, кажется, не путем искокетничалась. Ты радуешься, что за тобой, как за сучкою, бегают кобели, подняв хвост трубочкой и понюхивая тебе задницу». «Есть чему радоваться. Не только тебе, но и Прасковье Петровне легко за собою приучить бегать холостых шаромыжников. Стоит разгласить, что Дия – большая охотница», – писал ей Пушкин, любя ее, впрочем, с безграничным доверием. К 1836 году в Петербурге уже не было дамы или девицы, которая могла бы сравниться с Натальей Николаевной по успехам в высшем свете и по количеству тайно страдающих поклонников».